Часть 14. Пока Миюки принимала ванну, Сира сидел в комнате в традиционном японском стиле, попивая пиво и поджидал её. Поскольку ванная находилась рядом со столовой, он задвинул фусума, раздвижная перегородка в японском доме, чтобы мать с дочерью чувствовали себя спокойно. Однако в многоквартирном доме невозможно было избежать посторонних звуков. При шуме льющейся воды на него начали наплывать видения. В голове возник эротический образ миюки с годовалым ребёнком на коленях, с распущенными волосами и колышущимися грудями. Разложив на низком столике листки бумаги для записей, он записал всё. что на данный момент ему было известно о Мацуоко. Он хотел расположить все в фронологическом порядке, но это никак не получалось. Отщепнув кусочек цыпленка, он запил его пивом и, когда вытер рот рукой, увидел на тыльной стороне ладони следы масла. Пока он этим занимался, Миюки вышла из ванной и попросила Сира переместиться в столовую. Прихватив с собой банку пива, жареного цыплёнка и бумагу для записи, он осторожно отодвинул фусума и сразу увидел Миюки в пижаме, держащую на руках закутанную в банное полотенце девочку. Ему показалось, что он увидел то, что ему не полагалось видеть. Простите, но я в таком виде? Да нет, ну что ты? Миюки ловко надела на девочку пижаму. и, держа ее на руках, скрылась в комнате, расстелила футон, погасила свет и прилегла рядом с ребенком. Сера сидел за обеденным столом, потягивал пиво и молчаливо дожидаясь, когда девочка окончательно заснет. Он слышал, как мать с дочкой мирно посапывают. Сера даже представить не мог, как засыпает младенец. Он нетерпеливо ждал момента, когда окажется с Миюки наедине. Однако даже представить не мог, что ему делать. Может ли он спать с женой близкого друга, если тот бесследно исчез? Его не просто не было дома. Моцоока испарился, бросив жену и ребёнка. Более того, он дал понять, что больше не считает себя её мужем, и о нём можно забыть, оставив только неприятные воспоминания. Могла существовать только одна причина: у него где-то завелась любовница. Вероятно, он испытывал к ней глубокие чувства. Сейчас необходимо было всё расставить на свои места. Сира попытался упорядочить свои воспоминания, потом совместить их с информацией, которую он получил от Миюки, затем, возможно, удастся восстановить картину жизни Муцуока. Если ему станет понятно прошлое Муцуока, должна будет автоматически выясниться и причина его исчезновения. Но будет ли она на самом деле верной? Моцоока родился 5 мая 1961 года в городе Иида, префектуре Нагано, и был третьим ребёнком в семье. Семья выросла на морском побережье залива Сумо, между Тоси и Хаяма. На востоке находился город Идайра, к которому спускался горный склон Акаиси, через самый центр плато Идайра. в южной части города протекала река Тенрюгава. Именно там, до четвертого класса начальной школы, учился Сиру. В 1972 году, когда он был в пятом классе, Муцуоко перевелся в школу в Тоси, где стал однокашником Сиру. Каким же учеником он был? Когда Сиру впервые встретился с Муцуоко, то узнал, что что когда один из преподавателей спросил его, кого из исторических персонажей он уважает, Мацоок ответил Александра Великого, Наполеона и Гитлера. Эти три имени произвели сильное впечатление на Наготи и её и остальных. Всех троих объединяло одно стремление к мировому господству. Очень немногие могли бы выбрать именно этих трёх людей в качестве идеала. При этом Моцуока был предводителем изгоев и не стремился к диспотатичному руководству. Вероятно, под внешней хрупкостью скрывалась сильная личность. В 1976 году в возрасте 15 лет он переехал из Тоси в Нагою. Уже в следующем году Его отца перевели по работе в родной город Идаера, и он вернулся в прежнюю школу. В 1980 году он окончил среднюю школу и, провалившись на вступительных экзаменах, уехал в Токио, где вёл вольную жизнь. В 1981 году, когда он сдавал вступительные экзамены, то позвонил родителям и сообщил: "Я встретил удивительного человека". «Мне уже не нужно поступать в университет». В течение трех следующих лет до поступления в университет в 1984 году он совершенно не общался с родителями. Только однажды сообщил, «Я собираюсь получить регистрацию в Акамоту в префектуре Конагава». Очевидно, с 1981 по 1984 год Мацуоко проживал у Акамоту. В 1984 году он поступил в университет. По словам матери Мацуока, его родители совершенно не оплачивали его обучение. Откуда он мог взять более миллиона йен для оплаты за обучение? В 1987 году он окончил университет и устроился на работу в бюро при газетном издательстве. В 1992 году, после полугодового романа с Миюки Окада, он на ней женился. Ровно через 3 года Муцуока бросил семью и исчез. С последнего воскресенья августа от него не было ни слуху, ни духу. Бешумно раздвинулась перегородка и появилась Миюки. Простите, прошептала Миюки, оставившая гостя в одиночестве почти на полчаса. Уснула? Да, она устала за день. Миюки зевнула и присела к маленькому столику напротив Сиро. Сиро молча пододвинул ей банку пива и жареного цыплёнка и заглянул в глаза. Отхлебнув пиво, Миюки вытерла салфеткой губы и откусила кусочек цыплёнка. Сира было неприятно смотреть на её губы, влажные и поблёскивающие от куриного жира. Миёки вытерла руки полотенцем, которое до того покрывало её голову, поправила пижаму, глотнула пиво. Великолепный закуска подначивал её Сиру. "Да уж", робко откликнулась Миёки. Она пребывала в благодушном настроении и выглядела, на удивление, хорошенькой, так что Сира невольно захотелось её обнять. Не обращая на него внимания, Миюки превратилась в слух и затаила дыхание. Сира ничего не слышал, но догадался, что вероятно, она, как мать, прислушивается к дыханию спящего ребёнка. Сира протянул исписанный листочек и объяснил Миюки, Посмотри, я попытался набросать план жизни Мацуока. Подождав, пока она всё просмотрит, он добавил: Мне хотелось бы узнать подробно, что происходило с лета этого года. Сразу после того, как в воскресенье, 27 августа, Мацуока посмотрел телепередачу с участием Акико Кану, он вышел из дома и бесследно исчез. А ты не перепутала дату? Миюки кивнула, подтверждая правильность своих слов. 26 сентября глубокой ночью Моцуока позвонил мне и назвал несуществующий номер машины: Синагава 05 3407. 23 октября мы побывали на работе у Моцуока, чтобы забрать его личные вещи, и я обнаружил там фотографию какого-то жуткого человека. И вот сегодня, 6 ноября, Я позвонил родителям Моцуока, чтобы выяснить, не обращался ли он к ним за помощью в период с 1981 по 1984 год. Просмотрев записи, Сиру Миюки спросила: "А что может означать это странное письмо?" Он достал из кармана сложенный пополам конверт и выложил на стол. В нём было два листочка с наклеенной фотографией девушки, которая жаждала принять участие в конкурсе и всячески себя рекламировала. Зачем это письмо было послано на бывший адрес Мацуока? Теперь, разложив по порядку все известные нам факты, давай попробуем восстановить ход событий. Если делать это недостаточно внимательно, можно пойти по ложному пути. Всё должно быть предельно естественно. Сира хотел убедиться, что Миюки согласится с его построением. "Даже не знаю, что сказать", пробормотала Миюки. Прежде всего, следует подумать, не принадлежал ли он к какой-нибудь группировке или организации. Сира пристально посмотрел на Миюки. "Я всё поняла", выдавила Миюки. Без такого предположения разговор не получился бы, ведь оба они старались распутать одну и ту же историю. Теперь твоя очередь. Сера кивнул ей, призывая высказаться. Ну, когда мой муж был в Катадабадзё, он случайно встретился там с человеком, который был одним из руководителей какой-то организации. Моя свекровь говорила про него: удивительный человек. Подожди-ка, а не фотография ли этого человека была на клейно в ящике стола Мацуока? Не знаю. Он это утаил. Дальше. Думаю, что они с этим человеком принадлежали к какой-то организации. Не случайно он сказал: "Мне нет необходимости продолжать обучение". "Да? А почему? Почему после вступления в эту организацию университет стал ему не нужен?" спросил Сиру, который по мере расследования начал приходить в лёгкое возбуждение. Возможно, он считал, что должен все свои силы отдавать этой организации. А как объяснить, что через 3 года Моцуока всё же поступил в университет? Вероятно, он надумался. Зачем ему надо было поступать в университет? Возникает мысль, что он собирался сделать карьеру. Разумеется, ему обещали, что если он будет принадлежать к их группировке, то добьётся успехов в жизни, а поступать в университет ему не обязательно. После этого он на 3 года исчез. Наверное, был по уши занят делами этой организации. Однако, поскольку он не мог подать официальное заявление в полицию с просьбой о регистрации, ему не оставалось ничего другого, кроме как обратиться к родителям. А зачем он все-таки поступил в университет? Псевдостудент? Нет. Насколько мне известно, он успешно сдал вступительные экзамены и был принят в университет. Услышав такое, Сира улыбнулся. Кажется, он не был слишком усердным студентом. Насколько я помню, в студенческие годы на его лице не проявлялось ни малейшего интереса к учёбе. Был вполне заурядным студентом. Но почему? Я думаю, что он получил указание от этой организации. Сира глубоко задумался и ударил рукой по столу. Мне кажется, что я могу объяснить, откуда взялись деньги на поступление в университет и оплату обучения. От этой самой организации. Он не мог представить, что случайными заработками Мацуока смог бы обеспечить себе миллион йен для вступительного взноса и ежегодной оплаты своего обучения. По правде сказать, мне понятна вся ситуация. Однако до сих пор было непонятно, зачем Мацуока понадобилось поступать в университет. Эта организация действовала в самых разных местах наверняка её сеть тянулась и до Хиёси, родины Муцуока. Почему Муцуока понадобилось уезжать из Токадо и регистрироваться в другом месте, о котором не знали даже его родители? Зачем он это сделал? Потому что ему нужен был паспорт. Насколько мне известно, Муцуока никогда раньше не выезжал за границу. Даже наше свадебное путешествие было на Хоккайдо. Сира тревожило, что возможно сейчас Мацуока находится за границей. В таком случае это объясняет, почему он позвонил ему 26 сентября. Это на самом деле был международный звонок, спросила Миюки. Казалось, что голос доносится не издалека. Он не часто слышал звонки из-за границы, и у Сиры было представление, что доносящийся по подводному кабелю голос должен звучать намного слабее. В таком случае, зачем ему понадобилось звонить вам? Возможно, так нужно было. Мне хотелось бы, чтобы ты мне немного помогла. Возможно, ты поможешь узнать, что означает номер Синагава 05-3407. Это номер телефона или адрес? Нет, это не может быть номером телефона. Разве? Сиро попытался представить, зачем Мацуоко нужно было называть этот номер. Может быть, он решил сообщить мне тайный номер? Что? Например, у Муцуока наверняка бывали какие-нибудь жизненные сложности. Но он кому-нибудь о них рассказывал? Может быть, по телефону? Возможно, он говорил, что нуждается в чьей-то помощи или что хочет о чём-то узнать. Но вдруг он спохватился. Кто-то стоял рядом и подслушивал, что он говорит по телефону. Нет. Возможно, он понимал, что его телефон прослушивается. В таком случае он не мог говорить откровенно из своей квартиры. Моцоко старался специально придать своей речи естественное звучание и мог сообщить собеседнику только номер машины из шести цифр, но при этом дать понять, что это не правда. Тот, кто подслушал, решил бы, что это просто телефонный номер. Но я сразу догадался, что это не так. Он мог доехать на машине до вашего дома, но ему не хотелось, чтобы стало ясно, что он приехал на машине. И в этот момент Мацуока решил открыть мне подлинный смысл названного номера. "Подождите", остановила его Миюки и задумчиво поднесла руку к подбородку. Несомненно, с самого начала этот номер был у моего супруга в голове. И вдруг он продиктовал его по телефону. цифры, указывающие на его местонахождение. Да. Разве это не чушь? Он автоматически выполил номер того места, где пребывал. Сира попытался представить, как ввёл бы он себя в положении Муцуока, попробовал бы что-то сообщить. У него не мог в мгновение ока всплыть в памяти номер места, в котором он находился и ерунда. В противном случае Этот номер был бы у моего мужа перед глазами, медленно выговорила Миюки. Ты видела эти цифры? Смотрите, Миюки указала на телефон в углу гостиной. Прямо над ним на стене висел календарь, на котором был написан телефонный номер рисового магазина. Что это за номер? Одного загородного магазина? У родившегося и выросшего в Канагава-Сира сразу всплыли в памяти загородные номера, начинающиеся с цифр 03 и 045. Значит, это 05-34-07. Это где-то за городом в деревне. Возможно, это очень маленький район. Это очень небольшая малонаселенная территория. У вас есть телефонная книга? Нет. Почему? «Зачем мне телефонная книга, если я ей не пользуюсь?» Миюки не успела договорить, как Сиро схватил телефонную трубку и набрал номер 05-34-07, после чего нажал 104. Так он рассчитывал выйти на телефонную станцию этого района. Однако ответивший ему голос сообщил, что в данный момент такой номер не обслуживается. «Такого быть не может». Сиро еще плотнее прижал трубку к уху, чтобы услышать подтверждение. Он еще раз набрал тот же самый номер и услышал точно такой же ответ. Поскольку соображения Миюки показались ему небезосновательными, он вспомнил о приятеле университетских лет, работающем в телекомпании НТТ, и решил попытаться позвонить ему, чтобы узнать, в какой зоне находится телефонный номер 05-3407. После обмена формальными приветствиями с приятелем, которого он давно не видел, он прямо перешел к делу. «Знаешь, я понятия не имею, в каком районе находится этот номер. Позвони в справочную по 104. Я туда звонил, но соединения нет. Что-то набирал. Обычно 05-34-07-104. Все понятно». Номер 05-34-07 находится в малонаселенном районе, и, вероятно, там нет справочной службы. Набери вначале 05-30-53, а потом 104. Спасибо. Закончив разговор, Сиро еще раз набрал номер. Первым откликнулся оператор филиала НТТ в Йокумацу. Извините, телефонный номер 05-34-07 загородный? Вероятно, телефонистка была ещё не очень опытной, поэтому долго разбиралась. Сиру ожидания показалось бесконечным. Извините, что заставила вас долго ждать. Он находится в местечке Идайра, города Инаса, уезда Инаса, префектура Сидзуока. Сиру тщательно записал адрес, даже не поблагодарив, опустил трубку и бросился к машине, чтобы достать карту автомобильных дорог. Его охватило возбуждение. Возможно, он обнаружил местонахождение Муцуока. Разложив карту на столе, они с Миюки рассматривали её, почти касаясь кончиками носов, пока не нашли вблизи Хамамацу место под названием Идайра. Если ехать по муниципальной дороге номер 257 на север, то в первую очередь оказываешься в городе Идайра-Идасу. Это примерно 260 км в восточной Токио. И по скоростной дороге до места можно доехать за 4-5 часов. Не оттуда ли полтора месяца назад и звонил Муцуока? Вблизи на карте не было обозначено никакого другого населённого пункта, кроме Идайра. У него сразу вспыхнуло желание немедленно посетить Идайра, но он совсем не был уверен, что если даже поедет туда, что-то там обнаружит. — Миюки, а не попробовать ли нам туда поехать? — спросил Сиро. И Миюки молча обернулась. — Успеть вернуться за один день не удастся. Сиро впервые вспомнил тот звонок от Миюки, который его разбудил. Без всякой связи с ним у него проплывали сцены из сна. Взгляд его наложился на взгляд девушки, и оба они видят одно и то же. казалось, что центром является земная ось, а их глазные яблоки вращаются вокруг неё. Казалось, что сон хочет о чём-то его предупредить. Надо было это сделать месяц тому назад, пробормотал Сиру, испытывая какое-то неприятное предчувствие. Теперь уже ничего не поделаешь. Он, наверное, некоторое время колебался, прежде чем решился мне позвонить. Это невероятно. Миюки взяла в руки только что составленный хронологический список событий, связанных с Мацуока, и просматривала его. О таких вещах я не знала, и даже сейчас мне это кажется невозможным. Часть 15. После того, как они выехали с Хамамацу, дорога номер 257 шла на север почти по прямой. С одной стороны плотными рядами росли деревья. Солнце отбрасывало тени узкими, узорчатыми полосками и открывался весьма красивый вид. Поток машин был небольшим, и после того, как Сиро попал на скоростную магистраль, ехал быстрее, чем предполагал. Было 2 часа дня. Время пролетело незаметно. Если они быстро управятся с делами, то ещё сегодня успеют вернуться в Токио. Справа на обочине он заметил сплющенную в лепёшку легковушку. За этот день он видел уже вторую автокатастрофу на этом шоссе. Очевидно, за городом водители утрачивают бдительность. Он взглянул на спидометр чуть больше 80. Серу немного сбавил скорость и взглянул на сидящую рядом Миюки. Сколько он не думал о том, что увидит этим вечером. Ничто не могло его встревожить. Он надеялся, что его приезд в сопровождении матери с ребёнком не покажется слишком нахальным. Ами, как обычно, спала, посапывая на заднем сиденье. Он был в восторге от того, что ребёнок так много спит. Это намного лучше, чем шумное бодрствование. Её присутствие не доставляло ему хлопот. На приборную доску была наклеена крупномасштабная карта дороги от Хамаматсу до Идаира, и Сиру время от времени на нее поглядывал. Не оставалось ничего другого, кроме как оставить развитие отношений с Миюки на произвол судьбы. На карте загородный район 05-34-07 был обведен красным. Теперь они были уже совсем близко от намеченной цели, Независимо от того, что может их там ждать, находится там Моцоука или нет, они должны туда добраться. Прежде чем они выехали из Токио, Сиру пообщался с двумя людьми. Имя Такимура, он видел впервые, а Сайто Кихико, его приятель ещё со студенческих времён, работал сейчас на телевидении. Сиро освежил в памяти беседу с ними и решил, что самостоятельно сможет найти место, которое ему нужно. Кроме того, у него не было желания понапрасну тратить время. Через 2 дня после того, как они с Миюки ездили по адресу Акамото в Хиёси, он встречался по полудни с двадцатилетней студенткой Эми Такимура. Она была ему совершенно незнакома. Из автобиографии, вложенной в конверт, который он обнаружил в почтовом ящике в Хиёси у Акамото, ему были известны только её адрес, имя, возраст и номер телефона. Поскольку в конверт были также вложены две её фотографии, портретная и в полный рост, он представлял, как она выглядит и каковы три основных параметра её фигуры. Из её автобиографии, прилагавшихся к книге, Само пиара и объяснения причин, побудивших её принять участие в конкурсе, он узнал, что Эми Такимура неоднократно пыталась это сделать. Однако, что это за конкурс и причины, по которым она послала свою автобиографию на адрес Окомото, было ему непонятно, и вполне естественно, что Сиру хотелось это выяснить. Район Ота, где проживала Эми Такимура, был недалеко Поскольку Сира было любопытно посмотреть, как она выглядит на самом деле, он решил предварительно связаться с ней по телефону. Когда Эми Такимура взяла трубку, он представился как Окомота, решив рискнуть, и сообщил, что получил высланные ею документы для участия в конкурсе. Неужели? Мне трудно в это поверить. Поняв, что его уловка удалась, Сира сказал Но прежде я хотел бы разок встретиться с вами лично. Хорошо, решительно ответила она. Назвав время и место встречи, Сира положил трубку. На следующий день Сира пришёл в названное им кафе раньше времени, но Эми Такимура уже сидела за столом. Она оказалась ещё более симпатичной, чем на фото. Сиро вдруг испытал чувство вины, будто он совершает страшное преступление, разрушая её мечты. Разумеется, сделав копии её документов, он отошлёт их по адресу Укамото, потому что если она не попадёт в число принятых на конкурс, у неё возникнут сомнения. Ведь не исключено, что она обладает качествами, необходимыми, чтобы быть допущенной к конкурсу. Сиро никак не мог решиться «Короче говоря, а вдруг она просто заурядная девушка?» Он с улыбкой подошел к ней и представился. «Окамоту!» Эми Токимура сразу же встала и низко склонила голову. «Спасибо, что пришли, присаживайтесь». Сира старался вести себя как человек опытный в организации конкурсов. Он положил перед собой... Её автобиографию и авторучку, и время от времени, заглядывая в листочек, начал задавать вопросы. Вы впервые решили принять участие в подобном конкурсе? Да, впервые. Годится. Следовательно, она не должна знать, что происходит после рассмотрения поданных документов. Даже если и попытаться это выяснить, то не обнаружат ничего удивительного. Откуда вы узнали об этом конкурсе? из журнала. Из какого именно? Журналов очень много. Этот журнал назывался Star Dom. Чтобы не забыть, Сиру записал название журнала. Разумеется, он впервые слышал о его существовании. Судя по названию, он предназначался для тех, кто мечтал попасть в мир искусства. В своей анкете вы написали, что в будущем хотите стать звездой. А если я попрошу вас привести хотя бы один пример того, чем именно вы хотите заниматься? Я хотела бы стать актрисой или певицей, но быть ведущей программы тоже было бы неплохо. А кого бы вы особенно выделили из ведущих? Кейко Сирахата, ну, ещё Акико Кано. Почему именно её? У Сиру забилось сердце. Снова всплыло имя Акико Кано. А не может это быть простым совпадением? Акико Кано? Да, именно. Поэтому я и решила участвовать в этом конкурсе. Значит, так и Кокано, повторил Сиру, особо выделив её имя, поскольку ему хотелось вытянуть из Эми Такимура побольше информации. Ничего не ответив, она отвела глаза, будто всё сказанное было вполне естественным. Вероятно, Акико Кано являлась одним из устроителей данного конкурса. Но откуда посторонний человек мог услышать о ее причастности к конкурсу? В конечном счете он решил не настаивать. В своем самопиаре вы пишете, что проживали во время учебы по обмену в американской семье. Серый решил сменить тему разговора, чтобы не вызывать в ней чувство настороженности. Участник, который был виноват, Он собрался поподробнее узнать о том, что говорилось в её автобиографии. По правде говоря, я не очень уверен в своём английском. Разве это нормально вот так признаваться, что не уверен в своём английском? Сира вдруг начал волноваться. Вы пишете, что после поступления в университет некоторое время провели там. Это разве не было обучением за границей? Эми Такэмура стало так стыдно, что она готова была сквозь землю провалиться. Неужели я такое написала? Такая девушка вряд ли подойдёт на роль телеведущей. Хотя, если подумать, даже Акико Кану, начинавшая когда-то как диктор серьёзных телепередач, теперь ведёт разные юмористические шоу. Необходимо побольше узнать про Акико Кану, напрашивался совершенно естественный вывод. Сиру задал ещё несколько ничего не значищих вопросов и решил удалиться из кафе, пообещав в ближайшее время непременно с ней связаться. Через 2 часа после встречи с Эми Ткимура, пролистывая страницы ежемесячника Стардом, Сиру сидел в кафе Тели Студии и поджидал Сайто Кихико. Он занял место на возвышении, с которого был виден весь холл. Услышав от Такемуры Эми про журнал Star Dom, он поискал его в книжной лавке неподалёку от студии и сразу нашёл. Большого формата, иллюстрированный с несколькими фотографиями молодых, длинноногих девушек. В отличие от красоток, к которым и приблизиться страшно, в нём в качестве моделей использовались миловидные девушки, которых можно встретить где угодно. Несмотря на название, обещающее демонстрировать звезд, он позволял читателям пофантазировать и, возможно, даже коснуться руками девушек, не достигающих уровня идолов. В начале Сиро принялся тщательно изучать журнал, но по мере приближения назначенного сайта времени все чаще вскидывал голову. И если Сайта не утратил привычку университетских времён, то он был должен появиться точно в назначенное время. Он был всегда необычайно пунктуальным и крайне обязательным, за что приятели его очень ценили. Поэтому никто не удивился, услышав, что его взяли на работу на телевизионной студии. Встречая однако жника, все высказывали своё восхищение. Вдруг Сиро увидел, что к нему приближается человек небольшого роста и приветливо машет рукой. Могло показаться, что он прятался где-то поблизости, чтобы появиться точно в назначенное время. Он даже на минуту не опоздал. Это был, несомненно, Сайто Кихико. "Привет", заждался, широко улыбаясь, Сайто похлопал Сиро по плечу, пододвинул стул и сел напротив. Он не только пришёл точно в назначенное время, но и, как в былые годы, начал приветствие вопросом. Заждался. Ты не изменился, сказал Сиру, глядя в пытливые глаза Сайту. Неужели? Ты правда так считаешь? После окончания университета они уже 10 лет не встречались. Теперь они выглядели по-другому. Волосы передели, прибавили в весе килограммов по 10. Однако, стоило им обменяться парой слов, как стало ясно, что они остались такими же, какими были много лет назад. Да, давненько не виделись. Давненько. Кстати, а чем ты сейчас занимаешься? Между ними происходил обычный, ничего не значищий разговор. Работой оба были довольны. Сира всё ещё оставался холостяком, А Сайто был женат, и у него имелась годовалая дочка. «Дочка, говоришь? Наверное, хорошенькая», спросил Сира, вспоминая лицо Ами, дочери Миюки. «Разумеется», — ответил с улыбкой Сайто. Задав себе вопрос, сможет ли он однажды полюбить Ами, он резко сменил тему разговора. «На самом деле я хотел бы кое о чем тебя спросить». Ему не хотелось надолго задерживать директора студии, который страшно занят, вокруг которого постоянно носятся люди. Он бегло рассказал ему о недавних событиях своей жизни. Если бы я только знал, Сира подавил вздох и резко выплюл. Что случилось с Акико Кано? Услышав это имя, Сайта немного растерялся. Улыбка сползла с его лица, и появилось выражение испуга, которое он старательно пытался скрыть. «А что с Акико Кану?» «В последнее время она не появляется в воскресных передачах в твоей студии», — сказал Сиру, сильно повысив голос. «А почему тебя это волнует?» — рассмеялся Сайта. «Она больна, больна. А ты поклонник этой крошки?» Сиру приблизил лицо к сайту и резко произнёс: "Ты лжёшь, и это мне известно". Вечером в последнее воскресенье августа, сразу после передачи с участием Акико Кано, Мацуоко ушёл из дома. С тех пор Акико Кано в этой передаче не появлялась. Передача должна была идти в прямом эфире, Он рассказал о многочисленных обнаруженных на квартире у Мацуоко журналах, в которых упоминалось о Кико Кану. О том, что услышал ее имя из уст Эми Токимура, и о том, что все это как-то связано с исчезновением Мацуоко. Существует большая вероятность того, что это чистый блеф. «И что же тебе известно?» — решил перейти в атаку Сайто. «Возможно, ей грозит опасность». В таких случаях слово опасность очень удобное. Он предположил, что она оказалась в какой-то неприятной ситуации. Откуда тебе это известно? Сайта сделал особое ударение на слове тебе. Смысл был в том, что Сира никак не связан с этим миром профессионалов. Случайно. Я пойду, пожалуй, а то скажу что-нибудь лишнее. У тебя какие-то проблемы? По правде говоря, продюсер компании, с которой она связана, просил об этом молчать. Сира не до конца все понимал. Где она сейчас? Мне это неизвестно. Он не знает о ее местонахождении. Видимо, Акико Кану тоже исчезла. Сиру с трудом удалось скрыть, насколько он испугался. С каких пор? С конца августа. Нет, с начала сентября. Внезапно она перестала появляться это почти в точности совпадает с тем временем, когда моцуока ушёл из дома оба исчезли одновременно а причина исчезновения какой-то мужчина понять и не имею сайта только развёл руками а каким образом акико кану удалось войти в мир искусства на одном из конкурсов она получила гран-при ну и пошло Полная чушь. С тех пор ее стали называть Мисс. Именно так. Мисс Кампус Ниппон. Мисс Кампус Ниппон. Сиру впервые услышал о существовании такого конкурса от Такимура Эми. На ее конверте за главными буквами был написан адрес MCN. Для этого конкурса собирают девушек со всей Японии и отбирают согласно полученным ими оценкам. Иногда там бывает что-то интересное, но сейчас он сильно изменился к худшему. Нет прежней мощи. А прежде она прослеживалась. Я не очень в курсе, но после этих конкурсов появилось немало талантов. Например, Акико Кано. Разве она не всегда первая? Всегда, а дебютировала 12-13 лет назад. 12-13 лет назад именно тогда Мацуоко поселился у Акамота в Хиоси. Она была еще студенткой? Ее называли самой талантливой студенткой. Неужели? Кстати, а что ты об этом слышал? Сира боялся, что сайта скажут, что у него больше нет времени. Ещё не был затронут вопрос об исчезновении Муцуока. Сайто и Сиру учились одновременно в университете в течение 3 лет, и Муцуока был знаком им обоим. Если Сайто об этом узнает, то несомненно проявит интерес. Про связь Муцуока с Акико Кано никому не известно, но если информация об этом просочится в СМИ, наверняка поднимется большой шум. У меня нет никаких доказательств, просто я был большим её фанатом. Странно. С этими словами Сайта посмотрел на часы. Очевидно, его поджимал жёсткий график. Извини, меня ждут по срочному делу. Ничего, буду рад встретиться в ближайшее время. Тогда сможем выпить в спокойной обстановке. Сира остановил его руку, протянувшуюся за счётом. Сайта небрежно махнул рукой и поднялся. В этот момент Сира, будто что-то вспомнив, сложила руки на груди в благодарственном жесте. «Извини, у меня еще одна просьба». «Какая? Не можешь ли ты показать мне копию записи с последним выступлением Акико Кану 27 августа?» Сразу после окончания этой передачи Моцуоко вышел из дома. Если это возможно, Сира непременно хотелось бы посмотреть эту запись, За 27 августа напряг память сайта. Это возможно? Никаких других вопросов. Примного благодарен. Звони. Пожав руку, Сайта покинул кафе. Оставшись один, Сира медленно просматривал страницы журнала StarDom. Поскольку ему было известно название конкурса, найти информацию о нём было уже несложно. В оглавлении был указан раздел Вам, дебютанты. Материал там располагался по двадцати рубрикам, от конкурсов на лучшую мисс до аудирования для кино и художественных представлений. Проводя пальцем, Сира просмотрел свою рубрику и наконец обнаружил Miss Campus Nippon, которая сразу привлекла его внимание. Приглашаем к участию в конкурсе здоровых, умных и красивых студенток университетов и колледжей из девяти регионов страны: Хоккайдо, Тохоку, Токио, Канто, исключая Токио, Тюбу, Кинки, Тюгоку, Сикоку и Косю. Победители будут соответственно определяться по каждому региону. Необходимые документы: все основные биографические данные, указания своего роста, веса и трех основных параметров тела, фотография в полный рост в купальном костюме, предъявляемые требования, обучение в университете или колледже, премии, мисс Кампус 1 млн йен и путевка в Европу, второе и третье места, каждый по 200 тыс. йен, и путевка в любую из дружественных азиатских стран. Сира посмотрел по регионам адреса, по которым предполагалось посылать документы. В районе Канто это были префектура Канагава, город Иокугама, Коху-Куху, Хиоси. Дальше он начал искать адрес отделения в районе Тюбу. Это были префектура Сидзуока, уезд Инса, город Инса и Дайра. Затаив дыхание, Сиро посмотрел на указанные телефонные номера. 05-34-07-71. Именно этот номер по ошибке назвал Моцуоко как номер своей машины, когда звонил ему ночью. Скорее всего, это был загородный номер, что подтверждало правильность догадки Миюки. Дальше бродить в тумане уже не имело смысла. Все известные факты указывали на одни и те же места. И Дайра в префектуре Сидзуока. Несомненно, месяц назад Моцуока звонил именно оттуда. Я должен туда поехать, решил Сиро. считая, что начинать поиски мацуока нужно оттуда, где он последний раз объявился.